Глава пятнадцатая. В одиночном плавании. От перегрузок Марк потерял сознание. Сколько он пребывал без п о з н т н и я он сказать не мог, потому что когда он начнулся, то обнаружил, что все так же сидит в пилотском кресле боевого к о ч е а который продолжал функционировать, поддерживать нормы жизнеобеспечения, но все управление полностью вышло из-под контроля. Последним выстрелом по чевник сильно подранил его. Теперь надо залечить раны и только тогда он сможет вернуться на базу. Марк запустил экран общего обозрения. На удивление он отозвался на его команду и загрузил кабину картинками, передающими изображения с внешних камер корабля. Не все из них работали. Большая часть вышла из строя, но и того, что продолжало функционировать, хватило на то, чтобы оценить всю степень бедствия. Его корабль находился в свободном полете, не подчиняясь управлению. В последнем р ы в к е он набрал скорость, пытаясь уйти от залпа кочевника, и теперь продолжал двигаться по инерции, приближаясь к Солнцу. До светила пока еще было далеко, так что можно было не волноваться. Скорее он умрет от нехватки кислорода или от голода, чем сгорит в очистительном солнечном огне. Но и это его не утешило. Переключаясь с экрана на экран, Марк осмотрелся и попытался оценить степень опасности. По всему выходило, что утешиться нечем. От места сражения его откинуло достаточно далеко, и все это время он продолжал удаляться. Пока он был беспамятству, его вынесло за первое оборонное кольцо и отбросило в сторону от всех основных транспортных путей. Это первая неутешительная новость. Так что рассчитывать на то, что его случайно кто-нибудь обнаружит, подберет на борт, не стоит. Чудеса, конечно, случаются в жизни, но Марк в них не верил. Он во всем привык рассчитывать только на свои силы. Вторая неутешительная новость заключалась в том, что его, похоже, забыли и искать не будут. Если не хватились первые часы после сражения. то с каждым последующим часом шансы на спасение уменьшаются с катастрофической скоростью. Марк не знал, сколько находился в отключке, но если прикинуть скорость, с которой двигался корабль, и то расстояние, на которое его унесло от сектора вторжения, то прошло уже минимум пару часов. Марк понимал, что как только его отец узнает о том, что его сын пропал, то тут же бросит на его поиски все силы. Только в суматохе с р а ж е н и я и в хаосе первых часов после него его х в а т и т с я не скоро. Пока подсчитают потери, пока проведут перекличку, пока выловят всех подбитых, но уцелевших, так что надеяться на то, что за ним сразу вышлют всю кавалерию, не стоит. По всему выходило, рассчитывать придется только на свои силы. Марк тяжело вздохнул, расцепил ремни защиты и расслабленно обвис в кресле. Перегрузок к р е з к и х пируэтов впереди не п р е д в и д е л о с ь а думается лучше в комфорте. А ведь было над чем подумать. Если он не найдет выход из сложившегося положения, то он скорее всего обречен на медленную н о в е р н у ю смерть. Заканчивать свою жизнь так глупо, да и вообще заканчивать ее так рано очень не хотелось. Значит, он должен найти выход. Марк заглянул в п и л о с к и чемоданчик, прикрепленный к креслу справа. Сух п о е а на несколько дней, запас воды дня на три, если растягивать, лекарства, витамины, обязательный запас на н а п р е д в и д е н н ы й случай. Так что пока о голодной смерти можно забыть. С туалетом тоже можно продержаться. Так что можно сосредоточиться на основной работе. Надо привести центральный терминал корабля в сознание, чтобы можно было, если уж не добраться тихим ходом до гнезда глухаря, то хотя бы сбросить маячок, по которому его смогут найти. В академии им рассказывали об устройстве бортового терминала, об особенностях его работы, средствах защиты от перегрузок и прочего хлама. Марк помнил из этого курса самое главное: если терминал корабля вышел из строя, То, как говорят моряки, сушите весло. Без вмешательства специалиста на Земле привести его в чувство неопытный п р о г р а м м и р о в а н и я пилот вряд ли сумеет. Это, конечно, все понятно и ясно без словарей и переводчиков, но он должен был попытаться. Марк вытащил из специального защитного ложа личный терминал, запустил его и включил сеть. Затем забрался в бортовой терминал. Он коекак откликался на команды пользователя, но большая часть функций была заблокирована, основной массив программ не работал. Трубо дело. На бортовом терминале удалось запустить сеть и связать две машины воедино. Марк на личном терминале запустил программу диагностики, указал путь к системам корабля и бросил тоскливый взгляд на экран. Ждать придется пару часов, прежде чем компьютер сможет оценить степень ущерба. Чем же заняться в эти несколько часов? Как убить время? Марк не знал. Смотреть на экраны, из которых на него взирал холодный космос. Так можно и с ума сойти. Окружающее пространство напоминало ему каждой звездочкой, каждой планетой о том глобальном одиночестве, в котором, словно в камере смертников, он оказался заключен. Марк почувствовал нарастающий страх, пытающийся переродиться в панику, и тут же безжалостно подавил себе это предательское чувство. Два часа бороться самим с собой, а именно в это в ы л и т с я ожидание, он не сможет. Это слишком тяжко. Если он немедленно не займёт чем-то мост, то просто свихнётся. А этого нельзя допустить. Значит, надо заставить себя думать о чём-то другом. но как на зло в голову лезли только мысли, связанные с той катастрофой, в которой он оказался. Марк разозлился на себя. Неужели он будет сидеть как сопляк и ж а л и т ь себя одновременно изнова я от страха? Это слишком роскошно для него. Он не может себе этого позволить. И Марк вспомнил, как однажды ему тогда было, кажется, лет восемь, отец взял его с собой путешествие. По сути, это была рабочая поездка, полная тайной опасности, как ему тогда казалось. Ведь направлялись они в Моравинское королевство, несмотря на объединительную политику, проводимую князем Волком в Срединных землях, государство продолжало сохранять свой суверенитет. Мало этого, после начала процесса объединения Митильский король, правитель Моравинского королевства, практически разорвал все торговые и политические связи с Нортенским княжеством. тем самым выказывая свое отношение к той политике, что проводил князь Одинцов. Но во всем этом юный Марк тогда не разбирался. Все эти политические вопросы и переговоры, п о д к о в е р н ы е и г р ы интриги его мало интересовали. Самое важное для него было то, что он путешествует вместе с отцом, дядькой л я х о м ш у с т р и к о м да еще и под вымышленными именами. Хлус шарнирный. От безделья, я кажется, скоро совсем свихнусь, выругался Лех Шустрик, растягиваясь на лежаке, который стоял на палубе небольшого но быстроходного судна. На нем они пересекали море, разделявшее земли Нортейна и Моравинского королевства. Море это еще в древние времена называлось Митильское, от чего и Моравинское королевство получило свое второе название — Митильское. В срединных же землях его называли по-простому «черное», то ли за то, что оно было очень грозное и нередко приносило прибрежным поселениям шторма и страшные грозы, то ли потому, что, как утверждали легенды, с высоты птичьего полета оно и правда имеет черную окраску. Марк никак не мог взять в толк. Кто же мог летать как птицы, перелететь море и увидеть сверху? Но если древние говорили так, то стало быть так оно и было. Когда же он все же и з м у ч е н н ы й любопытством осмелился об этом спросить у отца, тот усмехнулся в бороду, снисходительно улыбнулся и рассказал: в древности, давно это было, очень давно, люди летать умели при помощи специальных устройств. Потом пришли магики и их повелители Ихары. На тысячелетия они разлучили человека с небом, погрузив весь мир в т е м н ы е века. И вот теперь мы боремся с ними, пытаемся вернуть себе свободу и начать жить заново без т у м а а и железного забора. Ты еще не видел и не знаешь, но уже сейчас мы можем летать. Строятся новые летающие корабли, которые могут летать не только в небе, но и в космосе. Так-то, сынок. Во-первых, не ругайся при ребенке, одернул шустрика одинцов, лежащий на соседнем лежаке. Где ты тут ребенка видишь? Я наблюдаю вполне себе мужчину, которому пора уже привыкать к нормальным мужским разговорам, возразил е м у л е х Во-вторых, если уж так надоело маяться бездельем, то ты только скажи, я тебе мигом работу найду. Проведем инвентаризацию груза, к примеру. Это какой же ты купец, с т а р й в а й н если не разбираешься в товарах, которые везёшь? Вот пересчитаешь всё, перепакуешь, изучишь, а я у тебя потом экзамен приму. С веселыми нотками в голосе предложил о д и н ц о в Да, конечно. Ты тут будешь пузо на солнце греть, до да пива пить, а я в с ы р о с т и сидеть до да над златом чахнуть. Ищи дурака. Крушила, будь другом, принеси нам п и в о да м а л ь ч о н к и имбирного захвати. Не поддался на провокацию легшустрик. Марк не вдавался в подробности цели их путешествия, но по обрывкам разговоров да по словам отца понял, что едут они в Моравинское королевство, чтобы тайно встретиться с оппозицией и договориться о поддержке. Кто такая оппозиция и что она должна поддерживать, Марк не знал, да ему было не интересно. Главное, что с отцом вместе в к о и е т о веки довелось попутешествовать. Обычно папа постоянно пропадал по рабочим делам, иногда даже не ночевал в доме. Часто бывал в разъездах, а когда началась объединительная война, он все время пропадал на полях сражений. Сам Марк этого не помнил, ему тогда только три годика исполнилось, мама рассказывала. Крушилов вскоре появился с двумя кувшинами, один побольше, другой поменьше. Тот, что поменьше, предназначался Марко и был наполнен холодным имбирным пивом, в котором не было алкоголя, как во взрослом пиве, но оно было таким же горьким, ароматным и отлично утоляло жажду. А на палубе было очень жарко. Осеннее солнце нещадно полило, и х о т ь они отдыхали на лежаках только в купальных костюмах, все равно обливались потом и загорели почти как загорелые аборигены. За пивом неспешно потекла беседа, которая плавно взяла курс на обсуждение рабочих вопросов. Марку это было неинтересно, но он волей-неволей вынужден был слушать, а сам все больше думал о том, как же ему повезло, что он сейчас рядом с отцом, что никуда не надо торопиться, что не надо прощаться с ним, а потом снова ждать, когда он вернется. По телу разлилась приятная волна б л а ж е н с т в а накрывшая его словно т е п л о е у ю т н о е о д е я л о Сквозь нее до него доносился взрослый разговор. Завтра прибываем в порт Шамбура. Два дня уйдет на утряску рабочих вопросов. Мы будем крутиться в порту, делать вид, что начинаем торговлю. Ты отправляйся к нашим общим друзьям. Организуй встречу, говорил о д и н ц о в Будет с д е л а н о ответил ему ш у с т р и к Надеюсь, все пройдет гладко по накатанному. Нам надо заручиться поддержкой оппозиции. Где-нибудь через годик другой короля и м а л ь б е к а свергнут и к власти придут лояльные нам люди. Надеяться на то, что м у р а в и н с к о е королевство войдет в состав Нортаина, не стоит. Но мы получим надежного союзника на троне. Уверенно рассуждал Одинцов. Никто тогда не мог предположить, что гладко по накатанному не выйдет. Что впереди их ждет самое яркое для восьмилетнего ребенка впечатление, которое спустя годы согреет тягостное время ожидания и спасет юношу от сумасшествия в космическом одиночестве. А впереди их ожидало нападение метильских пиратов. Это случилось под утро. Марк спал в одной каюте с отцом и видел десятый сон, когда страшный удар сотряс корабль. Тряхнул о так основательно, что Серега не успел проснуться, как оказался на полу. Он тут же вскочил на ноги, потратил несколько секунд на то, чтобы натянуть верхнюю одежду, и вооружившись мечом и револьвером, выглянул в коридор. Никого не увидев, он обернулся к Марку, который к этому времени уже полностью оделся и сказал: «Сиди тихо, я прогуляюсь на разведку». Но Марк тут же возразил ему: «Я с тобой». Я что сказал? Сиди здесь, мало ли там что. Снаружи может быть опасно. Опасно, папа, это где тебя нет, да дядьки Шустрика. А если бы рядом, то это самое безопасное место на земле, заявил серьезным видом м а р к в о оружаясь детским мечом, который он всегда носил при себе, и револьвером. Этот маленький меч, выкованный по специальному заказу, был ему подарен лехом Шустриком на восьмилетие. Дядька Крушило подарил два облегченных револьвера, которые хранились в специальном ящике ч из красного дерева с позолотой и доставались оттуда по особому случаю на праздничное мероприятие или перед поездкой на стрельбище, где мальчишка занимался с дядьками Крушило и Вихрем. Они отвечали за его военную подготовку. Эх, хитрюга, правильно говоришь. Тогда ноги в руке и за мной. Надо посмотреть, что тут творится. Они выскользнули в коридор. Марк следовал тенью за отцом, постоянно оглядывался, проверяя, не крадется ли кто сзади. Все происходящее он не воспринял всерьез, и страшные удары ночной в ы л а з к а из каюта для него были очередной игрой, увлекательной, веселой и совсем не опасной. Одинцов добрался до каюты Шустрика, который встречал их в коридоре вооруженный до зубов. Меч ножных на поясе, с другой стороны кабура с револьвером, в руках он держал ружье, которым выцеливал неизвестность прямо по коридору. Что тут х л у с ш а р н и р н о происходит? – выругался Шустрик. – А мне почем знать? Сейчас во всем разберемся. Новый удар меньше по силе сотряс корабль. Такое ощущение, что кто-то пришвартовался к борту, предположил Одинцов. Как бы это ни пираты были, предположил ш у с т р и к Слышал я, что метильские пираты в море сильно озоруют, в особенности в последнее время очень р е з в я т с я Что же ты раньше не сказал? Черт, старый, воругался Одинцов. Так тоже знал, что они посмеют на нас напасть. Князь Волк сам плывет, его паятся п у щ а огня. Так тоже знает, что это князь Волк плывет. Мы купцы торгового дома Торвенсон, везем пушнину и кожу. Какой князь? О чем ты? Не т р е в о е ш ь с я князь, мы готовы к любым неприятностям. С нами полсотни волчьих гвардейцев. Что что? А от каких-то вшивых пиратов отобьемся? Заверил Серегу Шустик. Как только Марку с л ы ш а л слово пират, у него глаза загорелись. Как же это романтично и чертовски здорово! Морской разбойник. О них столько героических историй сложено, книжек написано. И вот он увидит их своими глазами. Кому из друзей расскажи, ведь не поверят. Потом он услышал о том, что пираты в Шиве, ы и удивился, почему это они в Шиве. ы Слово в Шивы никак не вязалось с героическим образом морского разбойника, и Марк даже обиделся на д я д ь к у Шустрика за такое вольнодумство. Словно в подтверждение слов Леха, огнем разродились п а л о б н ы е орудия и заговорили пулеметы. Давай наверх, приказал о д и н ц о в Если это и правда пираты, надо задать им жару. И опять Марк ничего не понял. При чем тут дядька Жар? Его же даже на корабле нет. И что папа собирается делать с пиратами? Но он предпочел помалкивать и не задавать лишних вопросов. Скоро все и так прояснится. Они бросились бегом по коридору. Хлопали двери, выглядывали люди, з а с п а н н ы е в с т р е в о ж е н н ы е но тут же старались заползти назад в свою раковину. Пусть с проблемой разбираются профессионалы, которым за это деньги платят. кое кто из особо смелых и опытных попытались остановить Серегу, предложить ему свою помощь. Только один ц о в торопился, ему некогда было организовывать ополчение. Шустрик же с людьми не церемонился, окидывал опытным взглядом и по результатам осмотра кого в каюту назад к мамкам, бабкам пошлёт под юбкой отсиживаться, а кому и прикажет на капитанский мостик торопиться, там всё ясно будет. Когда стал вопрос, на каком судне добираться до Моравинского королевства, Одинцов н а с т о я л на том, чтобы в целях конспирации идти на большом торговом судне, на котором несколько купеческих гильдий вместе перевозили грузы. Так будет более правдоподобно. Шустрик согласился. На капитанском мостике уже во всю распоряжался Крушила. Он не лез в ходовую часть, но полностью сосредоточил в своих руках оборону корабля. По рации он отдавал приказы пулеметным и орудийным расчетам. Суда, которые ходили по м е т и л ь с к о м у морю, были вооружены до зубов. Увидев князя, крушил а отсалютовал ему, и тут же доложил обстановку. Бьем супостатов х в о с т и г р и в о м е т е л е м только много их тут. Два раза пытались высадить призовую партию, так мы им крепко наподдали. Теперь держатся в стороне, но огнем кроют, так что не продохнуть. з а г о в о р и л а рация. Сквозь треск помех и оружейный стрек о т д о н е с с я грозный, звенящий от напряжения голос. Про рыв по левому борту. Пираты высадились на палубу, ведут огонь. Вот же мракобесие хреново выругался, крушило. Дозволь светлыхнять я наших, возьму д а р ы ла этим г р я з н о р о ж е м начищу. Нет, ты сейчас здесь нужнее. В твоих руках сейчас вся власть сосредоточена. Я пока вникну во все время упустим. На левый борт я с ш у с т р и к о м пойду, ребят возьму и сам все сделаю. Принял решение Одинцов. Светлейший, как же так? Вам рубку нельзя. Вы здесь самый ценный человек на корабле. Если с вас хоть волосок упадет, катастрофа может случиться. В сердцах высказался Крушило. Не боись, зайчи у ш и Не родился еще тот хлус шарнирный, который волка на тот цвет отправит. Да и мне пора стариной тряхнуть, а то глядишь за этой бюрократией совсем жарком зарасту. Правильно говорю, шустрик. Глаза отца блестели от нервного возбуждения. Душой он уже кипел в битве, руки сами тянулись к мечу. В о д и н ц о в е проснулся сотник Волк, прославившийся на весь срединный мир своей л и х о с т ь ю и удачей. Дело говоришь, одинец, сказал Шустрик, доставая меч из ножен. п о т е ш и м н д у ш е н ь к у Ты это за пацаном пригляди, попросил о Динцов Крушилу. Знамо дело присмотрю, не извольте беспокоиться. Серега наклонился к Марку и, заглянув ему в глаза, доверительно произнес: Побудь, с д я д ь к о й тебе на палубу нельзя. Там сейчас не для детских умов дело. Но папа попытался возразить мальчик. Но отец насупил брови и непримиримо покачал головой. Хорошо, я п о буду с дядькой крушилой смирился со своей участью, Марк. Папа и дядька ш у с т р и к ушли, оставив Марка на п о п е ч е н и е крушилы. Великан смерил мальчика оценивающим взглядом и попытался улыбнуться. Получилось нечто неуклюжее, больше похожее на волчий о с к а л Первое время дядька крушил и правда присматривал за мальчиком, только очень быстро забыл обо всем, слишком много информации поступало со всех сторон, требовалось разрешить ту или иную ситуацию, наладить оборону палуб. Он целиком погрузился в битву. Какое-то время он посмотрел в сторону мальчика, проверяя цел ли, не нуждается ли в чем. но вскоре и на это у него времени не осталось. Марк помнил, что пообещал отцу быть с дядькой Крушилой. Только дядька з а н я т Ему теперь не до мальчишки. А если он всю дорогу просидит в капитанской рубке, то и пирата живого не увидит. Он себе не мог такого позволить. Мальчишки же потом засмеют. Сидел за спиной мужиков, а все самое интересное мимо прошло. Какое-то время он колебался, но вскоре все для себя решил. Он внимательно следил за Крушилой и остальными офицерами, выждал момент, когда никто не смотрел его сторону, и тут же выскользнул за дверь. Он оказался в конце длинного коридора, по которому сновали матросы. Но все были так заняты своими делами, что никто не обратил на него внимания. Марк довольно улыбнулся и побежал искать путь наверх. Вскоре ему повезло, он нашел лестницу и, поднявшись по ней, оказался на палубе. Вокруг царила ночь, разорванная фонарями, стоял оружейный грохот. Битва докатилась и до них. Прямо по курсу на палубе выписывали танец смерти серые неясные фигуры. Кто здесь пират, а кто свой, не разобрать. Шла р у б к а н а м е ч а х трещали револьверные выстрелы, хрипели умирающие, и тут ко всему прочему еще и л и в а л холодный дождь. Он привел Марка в чувство, весь налет романтики и сказочности мигом смыло. Марк вдруг понял, что он оказался на войне, что тут умирают люди и что в любой момент могут убить и его, и он по-настоящему испугался, ведь это все в заправду. Марк увидел, как из ночного сумрака на него вывалилась серая фигура, превратившаяся в высокого, мускулистого мужика. Чернокожий, с красными от возбуждения глазами, голова повязана зеленым платком. В руках он держал кривую саблю. Сомнений быть не могло – это пират. Среди экипажа корабля таких мартышек не было. Заметив мальчишку, пират разулыбался, словно получил на день рождения самый желанный подарок, и заулюлюкал что-то на своем языке. Он медленным шагом направился к Марку, чувствуя себя хозяином положения, перекидывая саблю из руки в руку. Марк заозирался по сторонам. Под моги ждать не откуда. Никто его не видел. Сейчас пират зарубит его или чего хуже заберет с собой. А там кто его знает, что с ним сделают. Пират, видя страх мальчишки, разулыбался еще сильнее, обнажая ровный ряд белых зубов. Тут Марк вспомнил, что у него на поясе висит меч, а в кармане куртки лежит тот самый пистолет, подаренный Крушилой. Он не маленький беззащитный мальчик, он вооруженный воин, которого учили лучшие учителя н о р т а й н а Марк выхватил револьвер из кармана. Снял его, как учили с п р е д о х р а н и т е л е й и выстрелил в грудь бандиту. Пират выпучил от удивления глаза, казалось, они сейчас лопнут. Скосил глаза вниз и рухнул на п а л у б у м е р т в ы м Марк отшатнулся, понимая, что только что убил человека. В первый раз в своей жизни он отнял жизнь у живого существа. Руки задрожали, и он выронил револьвер. В этот момент он почувствовал, как крепкие руки схватили его за плечи. Он не успел испугаться, как его развернули, и он увидел встревоженное лицо Крушила. Никогда так не делай, пророчал дядка. ь Но увидев, в каком состоянии находится мальчик, он сменил гнев на милость. Обнаружив мертвого пирата рядом, Крушила все разом понял, подхватил револьвер мальчика и у в л ё к его за собой. Нападение пиратов удалось отбить. Морские разбойники потеряли тогда большую часть своей команды. Крушило, конечно, обо всем рассказал о д и н ц о в у о том, как м а т и ш к а сбежал из под его опеки и убил пирата. Он брал целиком вино на себя, расхваливая храбрость мальчика. Серега ни слова мне поприкнул х р у ш и л о и ни слова не сказал сыну. Сделал вид, что все так и должно быть. И Марк тогда понял очень важную для себя вещь: если хочешь чего-то добиться в жизни, делай все сам, ни на кого не надейся и не прячься за громкий титул отца. Миссия в Моравинском княжестве прошла успешно, но за все оставшееся путешествие Марк больше не испытывал таких приключений. Через год между королевством и княжеством воцарился мир, а мальчишка на всю жизнь запомнил эту н о ч н у ю битву. и урок, который он вынес из нее.